Десятая глава. Тени страха. Усевшись на высокой ветке, т а р з а н рассматривал селение, состоявшее из тростниковых хижин. За ними тянулись возделанные поля. В одном месте лес подходил к самому поселку. Заметив это, т а р з а н направился туда, привлеченный каким-то лихорадочным любопытством. Ему так хотелось посмотреть животных своей породы, узнать, как они живут, и взглянуть поближе на странные логовища, в которых они обитают. Жизнь среди свирепых тварей леса невольно заставляла его видеть врагов в этих чернокожих существах, хотя они и походили на него своим внешним видом. т а р з а н нисколько не заблуждался относительно того, как встретят его эти первые виденные им люди, если откроют его. т а р з а н приемыш обезьяны. Отнюдь не страдал сентиментальностью, он ничего не знал обратстве людей. Все, кто только не принадлежали к его племени, были его исконными врагами. с самыми лишь незначительными исключениями вроде, например, слона Тантора. Он сознавал все это без злобы и ненависти. у м и р щ в л е н и е закон того дикого мира, в котором он жил. Удовольствий в его первобытной жизни было мало, и самыми большими из них были охота и убийства. Но Тарзан... И за другими признавал право иметь такие же удовольствия и желания, даже в том случае, если он сам становился предметом их посягательств. Его странная жизнь не сделала его ни угрюмым, ни кровожадным. То обстоятельство, что он убивал с радостным смехом, вовсе не доказывало его прирожденной жестокости. Чаще всего он убивал, чтобы добыть пищу. Правда, будучи человеком, он убивал иногда и для своего удовольствия, чего не делает никакое другое животное. Ведь из всех созданий в мире одному лишь человеку дано убивать бессмысленно, с наслаждением, только ради удовольствия причинить страдания и смерть. Когда Тарзану приходилось убивать из мести или для самозащиты, он это делал спокойно, без угрызений совести. Это был простой деловой акт, отнюдь не допускавший легкомыслия. И потому теперь, когда он осторожно приближался к поселку Бонги, он просто и естественно приготовился к тому, чтобы убивать или быть убитым, если его откроют. Он крался чрезвычайно осторожно, так как к у л о н г а внушил ему глубокое уважение к маленьким острым деревянным палочкам, так верно и быстро п р и н о с и в ш и м смерть. Наконец, Тарзан добрался до большого необычайно густолистенного дерева, с в е т в е й которого свисали тяжелые гирлянды гигантских ползучих растений. Он притаился в этом непроницаемом убежище. п р и х о д и в ш и м с я п о ч т и над самой деревней и стал созерцать все происходившее внизу под ним, изумляясь каждой подробности этой новой для него идиковинной жизни. Голые ребятишки резвились на деревенской улице. Женщины толкли с у ш ё н о е проса в грубых каменных ступах или пекли из муки лепёшки. В д о л и н а полях другие женщины копали землю м о т ы г а м и пололи и жали. Какие-то странные торчащие подушки из сушеной травы закрывали их бедра, а у многих были медные и латунные запястья с гремучими кольцами. На черных шеях висели забавно свитые круги проволоки. Вдобавок у многих в носы были вдеты огромные кольца. Приемыш обезьяны смотрел с возрастающим изумлением на этих странных созданий. Он увидел также и мужчин, которые дремали в тени, а на самом краю открытой поляны Тарзан заметил вооруженных воинов. Они, очевидно, охраняли поселок от неожиданного нападения врага. Ему бросилось в глаза, что трудились одни женщины. Никто из мужчин не работал ни в поселке, ни на полях. Наконец, глаза Тарзана остановились на старухе, сидевшей внизу прямо под ним. Перед ней на маленьком костре был приложен небольшой котелок, и в нем кипела густая красноватая смолистая масса. Рядом лежала груда отточенных деревянных стрел. Женщина брала их одну за другой. обмакивала в дымящуюся м а р с у их острия и складывала на узкие козлы из веток, стоявшие по другую сторону костра. Тарзан пришел в большое волнение. Перед ним раскрывалась т а й на р а з р у ш и т е л ь н о й силы маленьких метательных снарядов стрелка. Он заметил. что женщина очень старается не коснуться руками кипящего в котле вещества. И один раз, когда крошечная капля брызнула ей на палец, она немедленно окунула его в сосуд с водой и быстро стерла маленькое пятнышко пучком листьев. т а р з а н не имел никакого понятия о ядах, но его острое соображение п о д с к а з а л о ему, что убивает. Именно это смертельное вещество, а не маленькая стрела, которая только несет страшный состав в тело жертвы. Ему страстно захотелось получить побольше этих маленьких смертоносных лучинок. Если бы женщина хоть на минуту оставила свою работу, он бы сейчас же спустился на землю и сумел захватить пучок стрел и снова вернуться на дерево, прежде чем она успела бы вздохнуть.